Шлем полетел в общую кучу. Мягко шлепнула крышка лифта. Ник отправила контейнеры. Монтажники вышли за порог. Над дверью загорелся сигнал «Помещение свободно». «Соблюдайте осторожность». Гравелетная станция была рядом. Каких-нибудь сто шагов от въезда север. Задувал резкий холодный ветер. Горизонт, как вражеская армия, обложила туча.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 «Сейчас отправляется», — пробормотала Ник. «Так аккуратно, как по заказу. Прибудем точнёхонько вовремя». «Специалисты высших каст никогда не опаздывают, это всем известно. Если засада ждёт в гравелёте, то именно в этом. Или, на крайний случай, в следующем». «Угу, посмотрим, когда следующий», — сказал Глор. Они потихоньку продвигались вперёд, спустились с фундамента на эспланаду перед станцией,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 «Сейчас закроются двери», — у гравилета, заложив руки за протупею, стоял офицер охраны и посматривал то на двери, то на запоздавших. Господа монтажники спешили к гравилету, сохраняя подобающее касте достоинство. Позади стучали башмаками те... двое. У самых дверей Ник схватилась за щеки достаточно громко прошептала. «Пропуска! Я забыла пропуска!» Светлоглазый от неожиданности споткнулся. В остальном он вел себя блестяще, обошел Глора, вскочил в гравелет и придержал двери, пока не вошел его спутник. И, штрихмастера, подмигнул охраннику и помотал пальцем у рта, вот, мол, разини. Дверь затянулась. Гравелет взмыл в небо. Офицер, ухмыляясь, смотрел на монтажников. Глор скроил злобную мину и заметил ему. Не ошибается только расчетчик, господин офицер второго класса.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 Внизу хлопнул люк, заурчала гидравлика. Космодромное радио прохрипело две пятерки, две пятерки. Тебе дается старт на столбе, тяга 0,7, вертикаль. Диспетчер радостно дернулся в кресле. Старт на антигравитации. на радио безжалостно продолжило переход на горячую тягу. Два и семь, вертикаль, три, два, ноль. Две пятерки, подтверди готовность. «На что орешь? Я давно готов», — буркнул пилот.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 И тут его вдавило в кресло горячая тяга. Потом ракету затрясло и начало швырять, и временами казалось, что она падает, а не поднимается. Кресла отчаянно скрипели, фиксаторы, по-своему реагируя на перегрузки, сдавливали тело, не вздохнуть. Приличие не позволяло откликнуть Ник. Глор страдал молча. Пилот безмятежно весело проорал по внутреннему радио. «Эй, господа, держитесь уже недолго». Рывок двигателей. Наступила черная слепота. Глор потерял сознание. Очнулся. Опять упал в черную яму. Очнулся. Ракета шла ровно, снижая ускорение. Шевеля пальцами, Глор определял. Двукратное. Один и четыре. Пять девятых. Ноль. Невесомость. Она была как ласковая теплая вода. Ракета вышла на орбиту космических доков. Пассажиры облегченно загудели,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 В поле, не доезжая деревни, приказал шоферу остановиться и подсадил в него второго десантника и посредника. Пожаловался. «Бесовы стражники, едва пронесло. Как будем уходить за кордон? Смекаешь?» «Надо зверя мобилизовать», — твердо ответил второй. «В этом теле не пройдешь. Кому идти в зверя? Угол девять». «Тебе, треугольник, бери меня в посредник, езжай к совке продавщицы, передавай меня ей. У нее зверь свой домашний, слушай».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 И по кустам, зарослям ежевики и дикого винограда вдоль изгороди, прижимаясь к земле, подолгу высматривая, принюхиваясь, никем не замеченный треугольник ушел к границе. Посредник ему мешал. На каждой остановке десантник опускал его на землю и прижимал когтистой лапой, как мышь. Продавщица шла домой и удивлялась, как вышло, что она по дороге из Сельмага забрела в старый пруд.